Глава 3. Усыпив и вылечив женщину, все влаты сам пошел спать, ибо устал чудовищно. Выжила его эта процедура досуха, словно лимон под гидравлическим прессом. Но он не жалел. Ману ему все равно девать было некуда, а практика работы с магией требовалась, особенно с такими объемами. Да и дело хорошее он делал. Проснувшись утром, он обнаружил Мону, сидящую у костра. Она уже нашла свою старую одежду, отобранную рабовладельцами, и теперь выглядела не в пример приличнее, нежели раньше. Хотя далеко не блистательно. Дорогая и очень неплохая одежда имела явные следы борьбы, которые дама и пыталась как-то убрать, сшивая разрывы. Кое-что уже удалось поправить, но работы предстояло немало. Она, видимо, крепко сопротивлялась, прежде чем ее первый раз раздели и пустили по кругу. Так что одежда уже сейчас приобретала вид довольно экстравагантный. Вроде элитных шмоток с грубо поставленными заплатками. На земле подобное могли бы посчитать стильным решением. Здесь же люди еще не привыкли к высокой моде и не считали рванье чем-то красивым и эстетичным. Но она не выражала своим видом ни капли стеснения или недовольства. Наоборот, она светилась, благоухала просто. Парень никогда в своей жизни не видел женщину, безусловно, внешне очень красивую, но настолько наполненную счастьем и каким-то внутренним светом. — Ты как себя чувствуешь? — спросил всевлад подойдя ближе. — Никогда так хорошо себя не чувствовала, — ответила, повернувшись на его голос Мона, и улыбнулась искренне и очень тепло. — Ты была беременна едва неделю. Я подумал, что ты не станешь рада такому ребенку. — Вдвойне благодарю! — воскликнула она. «Рожать от этих мерзавцев было бы проклятием. Я бы сама плод извела, узнав о нем». «Понимаю. Никто не достоин такого обращения. Так что даже и думать об этом больше не думай. Все прошло», — произнес Сева и замолчал, задумавшись о чем-то своем. «Почему?» — после затянувшейся паузы спросила она. «Что почему?» «Почему ты это сделал? Это ведь было непросто. Мне уже сказали, что после моего лечения ты чуть ли не рухнул рядом от измождения». «Зачем ты меня лечил? Незнакомую, искалеченную женщину. Дал бы спокойно умереть». «Захотелось». «А серьезно?» «Я подумал, что ты могла бы быть мне полезна. Судя по твоим ранам и поведению, я решил, что ты имеешь немалый боевой опыт. Они ведь получены в разное время, значит, ты занималась этим не год и не два. Для женщины это очень странно и необычно. Комплекция у тебя хрупкая довольно». «Совокупно подобное говорит, что ты вряд ли была простым командиром. Это еще более уникально и наводит на мысли об особых талантах. Я прав?» «Да», — чуть помедлив произнесла Мона, внимательно вглядываясь в глаза Всевлада. «Я командовала не один год большим отрядом наемников, которые выбрали меня сами, целой маленькой армией, и вполне успешно. Но ты не сказал, зачем тебе я?» — Судя по всему, мне вскоре придется завоевать этот материк, и ты могла бы мне пригодиться. — Завоевать материк? С дюжиной воинов? — присвистнула от удивления Мона. — Я могу отказаться. — Конечно. Я прекрасно понимаю, что моя цель звучит безумно и неосуществимо, так что я спокойно приму отказ. Можешь взять коня из числа тех, которыми владели охотники, к ним десяток золотых из их имущества, и уезжать. Если отправиться по этому ущелью, довольно скоро можно будет добраться до провинции, расколотой осколки А чуть дальше еще одна такая же. Уверен, женщина с твоим умом и качествами сможет добыть себе место под солнцем. Тем более, что сейчас ты ужасно красива. Гремучая смесь. — Красиво? — чуть наклонив голову, спросила Мона, оценивающую, посмотрев на все, Влада. — Я тебе нравлюсь? — Да, очень. Но, увы, я не могу составить тебе партию. Я эльф. Более того, высший, исконный эльф — Синдар. Хуже того, из рода Миньяр, то есть первородный. Звучит эффектно, но на самом деле хуже проклятия. Главный недостаток эльфов в том, что они склонны считать дерьмом всех, кто не такой, как они. Даже внутри эльфов все друг друга оценивают по породе, статусу и длине ушей. Женщина-человек, ставшая супругой такого, как я, «Это открытый вызов для всех ушастых особ. Да, я могу найти способ воскрешать и тебя, и детей, которых ты родишь мне, но, боюсь, тебе самой довольно быстро надоест умирать с изрядной регулярностью». «Значит, дело в женщинах, а не в тебе?» Усмехнулась она с таким видом, словно раскусила неловкую попытку соскочить с темы. «А ты такой благородный и не считаешь меня грязью под ногами, которая просто оказалась полезна» нет мне вообще плевать кто ты человек эльф или еще какой иной вариант разумной жизни я никогда не сужу по происхождению потому и называю свое положение проклятием». от чегого же ты ведь эльф. да еще вон какой породистый первородный что это значит что твой род был первым в этих местах не совсем так при зачатии души первородных рождаются вместе с их телами поэтому первородные народы всегда сильные маги очень сильные У остальных народов это не так. В них души обретают новые тела и новую жизнь, но не рождаются. Из-за чего новое тело не всегда в ладу с душой. Это всегда влечет ослабление магических способностей. Вселенная существует очень давно, и некоторые души уже такое количество раз переродились, что и не счастье. Тысячи и тысячи. Значит, я могу быть в прошлом эльфом? Да, в прошлом. Но я не специалист в этом вопросе. Там есть много нюансов. И искажения, и истощения, и так далее. Да и первородных народов на самом деле много. Мы, первородные эльфы, далеко не самые первые во Вселенной. Насколько я могу судить, скорее новички на этом поприще. Уверен, существует масса других, радикально более древних первородных сущностей, которые сотни тысяч лет назад прекратили свое первичное существование и сгинули из памяти даже богов. «Так что, шанс есть» но очень небольшой». «А, любопытно. Так почему ты не такой, как все? Стремишься оказаться лучше на их фоне?» «Я родился более четырех тысяч лет назад. Две с половиной тысячи жил Синдаром. Потом умер. Мою душу мотало по разным мирам, пока я не родился обычным человеком в далеком мире, напрочь лишенном магии. Память и сознание этого парня и составляет мою текущую личность. Своё прошлое я вспоминать не хочу». Боюсь, оно сотрет меня настоящего. — О, но как же все это? Как же уши? — Ритуал возрождения. Одна знакомая богиня смогла рассмотреть во мне душу Синдар, неискаженную и не неистощенную перерождениями. Вот и предложила пройти один ритуал, довольно мерзкий. Там твое тело сначала раздирается в пыль до обнаженной души, а потом собирается обратно, сообразно исконному эталону души. — Вот! — Внешне я хоть и исконный эльф, но с сознанием обычного человека. Еще из мира, где очень прохладно относятся к расовым и национальным предрассудкам. Да и женщина у нас не забитые бесправные животинки для сексуальных утех, а полноправные члены общества. У нас они даже государствами руководят наравне с мужчинами. Важным считается не то, что у тебя между ног, а то, что в голове. Ну, во всяком случае, на словах. Этот же мир пока еще не дорос до этого. «Понимаю», — кивнула Мона, задумчиво посмотрев на Всевлада. Пауза затянулась. Сева кивнул ей, неловко улыбнувшись. Встал и ушел собираться. Да и дама занялась своими делами. Когда же караван тронулся в обратный путь, она, чуть помедлив, повернула своего коня следом. «Мне казалось, что ты решишь отправиться на север или еще куда», — произнес Сева, безусловно удивившись ее поступку. «Однажды нас с братом выбросили с балкона замка. Брат погиб, а я выжила» и вся переломанная вышла на борьбу против герцогства. Одна. Я хотела отомстить. Это было безумием, но я все же решилась и победила. Ты желаешь еще более невозможного, но у тебя уже есть дюжина воинов в хороших доспехах. Так почему бы и нет? Я люблю сложные задачи. — А на самом деле, — повел бровью Всеволод, — ты мне не веришь? — Я чувствую ложь. Вот эти лопухи! — щелкнул он по своему уху слышит твое дыхание и стук сердца. В момент осознанной лжи человек непроизвольно начинает нервничать. Внешне он может оставаться невозмутимым, но подсознательно все равно себя выдает. С мертвецами и конструктами это не работает, но живые существа, они все пусть и где-то в глубине души, но стесняются врать. Тело выдает их. все латутрировал. Конечно, все было так. И он легко мог выступать передвижным полиграфом, но при одном условии. Он должен быть сосредоточен на объекте беседы. В обычной ситуации он и внимания особого на все это не обратит. Тут же ситуация была необычная. Вот он и собрался. Да и доводы женщины звучали слабо. «Какое неудобное качество!» С легким раздражением фыркнула Мона. «Не скажи, очень удобное. Итак, почему ты хочешь остаться? Чувства благодарности недостаточно? Нет, вряд ли оно заставит тебя вписаться в настолько рискованную авантюру. «У меня выбора нет. А зачем в это лезешь ты?» «А они?» — кивнула Мона на лесных эльфов. «У них тоже нет выбора». «Хм, проклятие». «Не хочешь говорить?» «Нет», — покачала она головой. «Сказала бы, да не могу. Сама не понимаю. Считай это предчувствием. Я хочу остаться». «Рад это слышать», — кивнул Сева и искренне улыбнулся. «Только будь осторожна. Соблазнить меня нетрудно, так как ты действительно мне нравишься». «Однако последствия вряд ли придутся нам по душе». «Я учту», — буркнула она с легким раздражением. «Но не ты ли говорил о том, будто бы не все в этой жизни сводится к тому, что у тебя между ног?» «Не все, но пренебрегать этим аспектом жизни преступно. Будь осторожнее. Недооценивать силу плоти и страстей, что она порождает, смертельно опасно».